В первый раз ему пришлось делать выбор сразу после ужина. Когда он возвращался к себе в Кассиопею, его догнал один из учеников реальной школы и хлопнул по спине. Это был щуплый парнишка, учившийся на класс или два младше, который сейчас выглядел испуганным и неуверенным. Парнишка торопливо перевёл дух, прежде чем сказал то, что от него требовалось. Тебе надо в Олимп и чистить ботинки графа фон Шенкина, такой у тебя приказ. Эрик скорее удивился, чем рассердился. Вот как? Он что, член совета? Нет, но четвёрклассник и да, в Олимпе, значит. Передай, что ему следует прийти в мою комнату в Козероге и попросить об услуге, а тогда посмотрим, что получится, сказал Эрик и повернулся, чтобы продолжить путь. Нет, ты не можешь. Почему? Но ну, потому что если я приду к фон Шенкину и скажу, что этот новый и крутой, что ты отказался, я тоже останусь без выходных. Эрик взвесил ситуацию. Он вовсе не хотел, чтобы кто-то совершенно невиновный лишился из-за него выходных. Чистку ботинок, конечно, затеяли, чтобы позабавиться. И, видимо, стоило ему сейчас отдраить эти шузы, его оставят в покое. «Откажись, и его завертит карусель возможных репрессий. Как же выпутаться с наименьшими потерями?» «Хорошо», — сказал он, — «я иду с тобой». Именно фон Шенкен, как оказалось, победил его в финале на сто метров. Чемпион выставил в ряд десять пар обуви, включая изгвазданные глиной и грязью футбольные бутсы и военные сапоги, а также замшевые и кожаные туфли трех-четырех разных цветов. Увидев выстроившуюся обувь, Эрик понял, что все его отказные планы летят к черту. Притом фон Шенкен пригласил пару друзей на представление. Обувь стояла посередине большой комнаты отдыха в Олимпе, а четырехклассники сидели на креслах и стульях вдоль стен. «Ага, а вот и наш маленький кролик из реальной школы. Необычайно новый и крутой кролик. Вы не считаете так, парни?» произнес фон Шенкен вместо приветствия. «Я не кролик», — сказал Эрик сквозь крепко стиснутые зубы. Руки сами с собой сжались за спиной в кулаки. Только бы не ударить, не драться, вертелось у него в голове, но вместе с тем он уже оценивал противника по весу и длине рук, бицепсом и прессу. Пожалуй, победить можно без особых трудностей, но не вышло бы потом катастрофы. Как же так, бегаешь-то в любом случае как кролик или, возможно, заяц, сказал фон Шенкин и заслужил естественный смех товарищей. В следующем финале я побью тебя так же легко, как сделал в предварительном забеге сегодня, произнёс Эрик. Это подняло его на сравнимый уровень и бесспорно соответствовало истине, известной и фон Шенкину. Спринтеру из четырёхклассников не солидно глумиться над обогнавшим его учеником реальной школы. Контрудар почти сработал. Во всяком случае смех прекратился, и фон Шенкин сменил езвительность на деловитость. Значит, обувь надо почистить так, чтобы комар носу не подточил. А бутсы вообще должны сиять как задница младенца, понятно? Эрик оказался перед выбором. Проще всего сразу же поколотить фон Шенкина. При неожиданном нападении он, конечно, успел бы достаточно его изуродовать, прежде чем другие гимназисты ввяжутся в драку. Но последствия могли стать необратимыми. Нет, рукоприкладство следовало избежать. Однако ж и опускаться здесь перед ними на колени и под аккомпанемент шуток и комментариев заниматься обувью Фон Шенкина означало примерно такой же финал, а именно драку. Поскольку самолюбие всё равно одержало бы верх над расчётом, выходит оставались только переговоры. Старшеклассники ждали его реакцию явно не без интереса. "Никогда в жизни", сказал он и, повернувшись, резко вышел из комнаты, так чтобы смыться прежде, чем заполает скандал. Этот компромисс был сродни дьявольским неприятностям. Подобный поступок наверняка наказывался чем-то более серьёзным, чем лишение выходных. А если бы он предпочёл стоять на коленях перед четырёхклассниками и битый час чистить ботинки под градом ругательств и показных проверок качества работы, на манер того, что папаша устраивал с березовыми розгами. А почему нет? Если человек усилием воли мог заставить себя выдержать удар по основанию черепа, то он, наверное, сумел бы претерпеть игр от ругани. Какое-то отличие, однако, здесь все-таки существовало, и, похоже, немалое. Они знали о нем только, что он хорош в спорте, легко побил школьный рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров». Разве подобный новичок не заслуживал более лёгкого признания в отличие от таких как Пьер? Нет, сказал Пьер. Если хочешь избежать осложнений, выделяйся как можно меньше. Ведь чем ты заметнее, тем больше им доставляет радости приказывать тебе сбегать в киоск, почистить обувь и всё такое. Надо быть ни хорошим, ни плохим, ни очкариком вроде меня, ни спортсменом вроде тебя. Лучше всего совершенно обычным и уж никак не мозолить глаза этой публике. А ты бы вычистила те ботинки, Пьер? Пьер долго лежал молча в темноте и думал. "Да", сказал он наконец. "Я, разумеется, сделал бы это". И комната снова погрузилась в тишину. "Потому что боишься трёпки?" "Да, пожалуй. По крайней мере, когда дело касается фон Шенкена, потому что он из тех, кому нравится бить удар на один шов". "Да. Ты ведь не знаешь, что это такое?" Я забыл рассказать, когда ты спрашивал про горчишник. Напомню. Горчишник они бьют главным образом костяшкой, как я показал тебе, иногда ручкой столового ножа. Но вот такие, как фон Шенкин, используют и пробку от графинчика с уксусом. Ты заметил, посередине каждого стола стоит маленький хрустальный графинчик. Пробка заострённая, отшлифованная. Они берут его в руку и бьют остриём в голову так, что получается дыра и кровь, а потом надо идти к медсестре, и она накладывает на рану один шов. У таких, как фон Шенкин, нет мозгов. И потом он ведь старший моего стола, так что если я откажусь от чистки обуви, меня не только оставят без выходных, но ещё и выдадут удар на один шов. Эрик не задавал больше вопросов и вскоре убедился, что Пьер заснул. А что бы он сам сделал, если бы фон Шенкен наказал Пьера таким манером? Правильно-то взять пробку со своего стола, подойти сзади к тому барону и врезать в меру сильно, чтобы пробилась кожа. Лучше всего, не дожидаясь, пока тот раскровянет Пьера. Хотя неизвестно, к чему бы это в конце концов привело. Возможно, фон Шенкену пришлось бы ударить Пьера в любом случае, чтобы показать, что он не испугался какого-то нового и крутого. Или отвести барона в сторону, где никто бы их не слышал, и пообещать разорвать его на части, если тронет хоть волос на голове Пьера. Нет, это не годилось. Подобная угроза работала, если оппонент осознавал ее реальность. В его бывшей школе подобные слова Эрика приняли бы на веру. Но здесь-то о нем никто ничего не знает и не должен знать. Лучше обойтись без насилия. Стоит поколотить одного из них, и последует бесконечная череда драк, пока они не победят тем или иным способом. Как много парных выходных приходилось на один семестр, примерно 15. Если отказываться выполнять такие приказы 15 раз, тем бы всё и закончилось. Понятно, что за сегодняшним отказом должны последовать новые требования подобного рода, и длится это будет до капитуляции одной из сторон конфликта. Однако в любом случае он обязан подчиняться совету. Ибо за неподчинение или насилие в отношении члена совета исключают безоговорочно. И это означало поставить крест на своей дальнейшей учёбе. Ему требовалось продержаться 2 года, чтобы поступить в гимназию в Стокгольме, а значит, подчиняться совету в течение этих лет. Может, стоило сдать позиции как можно быстрее и выкинуть всё из головы? Выходит, он даже не мог защищать Пьера. Уже начало светать, когда он заснул в жаркой до пота кровати, где простыня скрутилась верёвкой вдоль матраса. На следующий день ему предстояло покраснеть от стыда перед Пьером. Утро началось с уроки истории, и учитель, который по возрасту являлся самым старым педагогом школы, достаточно прилично отклонился от темы в связи с эпохой переселения народов. Германские племена бродили в кривь и в кость по Европе, какие-то славяне пришли с Востока, и разница между этими народами состояла в том, что германцы превосходили всех других в силе, красоте и вообще по всем показателям, что оставило свой след и в современной истории, и, кстати, заметной даже сегодня, если обратиться к различным типам рас, населяющим Европу. За примерами не требовалось далеко ходить, хватало и классной комнаты. Эрик, будь добр, выйди сюда и встань так, чтобы все могли тебя хорошо видеть, сказал старик. Потом он взял лупу и постепенно показал всё тело Эрика, как будто перед ним находился цветной плакат человекообразной обезьяны или органов человеческого тела в разрезе. Посмотрите сюда. Мы можем начать с голубых глаз и твёрдого взгляда. Лупа скользнула вверх. Потом прямой нос. Повернись в профиль, вот так. Валевой подбородок и широкие скулы, которые хорошо гармонируют с другими чертами лица, не такие высокие скулы, как, например, у финнов, лапарей и некоторых славян. Сильный плечевой пояс и прямые плечи. Посмотрите на хорошо развитую мускулатуру рук, указка пошла вниз. Широкая грудная клетка и хорошо развитые мышцы живота, таз значительно уже груди. Потом мы переходим к мышцам бедер. Посмотрите, как они также расходятся здесь и становятся шире сравнительно с талией. Подобные пропорции можно увидеть у народов, проводивших много времени в седле. Так, например, выглядели многие из ратников Карла XII. Икры голени должны расходиться в стороны по дуге таким образом — снова указка нашла свою цель — а не просто служить чем-то вроде продолжения ноги. Вот так — Спасибо, ты можешь идти и сесть. Эрик вернулся на своё место с ощущением помутневшего сознания, как при сильном ударе. Одноклассники даже не рассмеялись, они наблюдали представление со всей серьёзностью. Но потом произошло самое худшее. А теперь возьмём противоположный тип. Танги, подойди сюда. Эрику пришлось выйти на то же самое место, где только что стоял Эрик. У каска тотчас зашевелилась. Здесь мы имеем обратить внимание некоторые черты характерные для южного типа. Карие, глубоко посаженные глаза и плохое зрение, отсюда очки. Нос не прямой, а согнутый, причём могут быть различные типы, начиная от еврейского клюва до более нормального изгиба средиземноморского варианта. Щеки пухлые, подбородок безвольный, указка исправно выполняла свою работу. Далее видим покатые плечи, и таким образом тело приобретает как бы форму кегли. С гармонией германского типа нет ничего общего. Посмотрите, как выпирает живот, создавая основание для кегли. Южане ведь зачастую тратят деньги на вещи далёкие от здоровья. Возможно, со временем это также стало наследственной чертой. И теперь ноги. Здесь напрашивается сравнение со спичками, воткнутыми в еловую шишку. Помните, вы делали так коровок в детстве. Хе -хе. Пьер поправил очки, но в остальном на его лице не проявилось никаких эмоций. Ага, и тогда перед нами ступни с большими пальцами внутрь и тенденцией к плоскостопию. Да, большое спасибо, Танги, ты можешь пойти и сесть. Таким образом, сегодня мы ещё видим явное различие между германским и южным типом. Эрик весь в смущении отыскал Пьера на перемене. "Привет", сказал он. "Ты ведь не думаешь, я имею в виду, э, мне наплевать на эту глупость?" "Ах", сказал Пьер. "Старик, во-первых, наци, нацист, значит. И во-вторых, он сам не знает, о чём болтает. Южный тип, поцелуй меня в задницу. Много таких учителей. Нет, это единственный, который остался с тех времён. Раньше было хуже. Вспомни только рисунки на стенах в столовой." Что ты имеешь в виду? Вспомни, чёрт побери, дородные женщины-блондинки с огромными сиськами и с волосами, заплетёнными в косы, несут большие корзины с хлебом. Парни-блондины, подстриженные под горшок, идут с топорами через плечо и смотрят на мир голубыми германскими глазами. А болтовня о прямых шнобелях, как тебе? И воины с копьями и белые усы и суровый взгляд это ведь всё как насмешка над самим собой. Неужели этому верят и другие учителя? Но теперь таких меньше. Лет 20 назад, полагаю, было иначе. Обрати внимание, сюда теперь принимают даже евреев. Ведь Каля из нашего класса еврей, но он блондин, как те герои на стене, и у него почти идеально прямой нос, как у тебя. Старик, наверное, об этом не подумал. Чёрт, какая глупость. В остальном уроки оказались приятными и лишёнными напряжения, если сравнивать их со школой. Разрешалось отвечать сидя. Учителя не угрожали различными наказаниями, замечаний, похоже, не делали, царило шутливое и почти товарищеское настроение. Работа на вид двигалась достаточно ровно и без треяния, и никто не устраивал шума на уроках, да и видимых причин к тому вроде как не было. По пути на ужин Эрик заметил странную атмосферу вокруг себя. Как будто вакуумная оболочка отделяла его от всех окружающих. Он услышал несколько колкостей о новом и крутом и заметил, как шептались у него за спиной. Когда официантки убирали тарелки после горячего, поднялся председатель совета Бернард, вышел к стене и крикнул: "Внимание!" Наполненный ожиданием гул быстро улегся. "Заседание совета состоится сегодня вечером, сразу же после ужина в классной комнате номер 6. Ниже следующие должны явиться. Каждое имя сопровождалось смехом и улюлюкуньем. Чем дальше, тем активнее. Эрику показалось, что он в этом списке удостоился наиболее громкой реакции публики. Его, выходит, собирались судить за отказ чистить обувь фон Шенкина. Комната номер шесть находилась в главном здании школы. Перед ней на темном и отполированном до блеска дубовом полу расположились заложники недоброй участи. Кто-то нервно шутил, кто-то громко сетовал на судьбу. Секретарь совета стоя на пороге, выкликал очередного обвиняемого, тот входил и дверь за ним закрывалась. Преступный элемент составляли исключительно ученики реальной школы. Были это в основном курильщики, и не и правда по второму и даже третьему разу несколько школяров позволили себе дерзость в отношении члена совета или четырёхклассника. Подобный проступок наказывался лишением выходных. Их вызывали внутрь, и они выходили буквально через пять минут. Кому-то досталось больше, кому-то меньше, но в целом подобные наказания считались рутинными. Только один юнец, не таясь, демонстрировал признаки отчаяния. Ему запретили поездку домой на свой день рождения. Войдя в классную комнату, Эрик понял, что обманулся в своих ожиданиях. Он думал, что они будут сидеть в углу, поприветствуют его с мешками, немного пожурят, а потом выпишут приговор. Но они переставили парты в классе. Председатель Бернард восседал на кафедре, а остальные 11 расположились по сторонам. Там, где заканчивался судейский ряд, стояла парта без сиденья своего рода скамья подсудимых. На трибуналцах были клубные пиджаки с золотым шнурком вокруг символа школы, который подчёркивал их звание и достоинство, а также галстуки и белые рубашки, волосы прилизаны. Все выглядели очень серьёзными. Они, естественно, сидели по ранжиру. Ближе всего к скамье подсудимых, члены совета из первого класса гимназии, потом на шаг ближе к председателю, из второго и так далее. Эрик встал у скамьи, привычно заложив руки за спину, и попытался придать лицу равнодушное выражение. В обязанности секретаря совета входило доложить обвинение. Эрик, значит, такого-то числа и в такое-то время отказался выполнить приказ четырехклассника фон Шенкина. Считает ли он обвинение по сути правильным? Да, ответил Эрик. Всё это, по сути, правильно. Встань нормально, крикнул Бернард. Я стою как нахожу удобным, и вряд ли это может иметь какое-то значение для суда, ответил Эрик. Ты дерзжишь правосудию, причём сознательно, не так ли? Поэтому совет приговаривает тебя к штрафным работам на выходные. Секретарь, запиши решение. Секретарь записал. Члены совета сохраняли на лицах непроницаемость. Эрик немного выпрямился. Ага, сказал Бернард. С данным вопросом покончено. Но что ты можешь сказать в свою защиту по поводу неподчинения приказу четырёхклассника? Разве ты не знал, что ученики реальной школы обязаны подчиняться приказам Но меня не официально просветили на этот счёт. Значит, я знал. Но я не хотел чистить ботинки, потому что Фон Шенкин придумал это только чтобы позабавиться надо мной. Ты тоже не будешь чистить мою обувь, если я наложу гору грязных бутс и буду угрожать задать тебе трёпку, если ты не начистишь их как задницу младенца. Следи за своими выражениями перед советом. Я только процитировал приказ, который я получил, выходит, кроме того, был сформулирован недопустимым языком. Он сказал, что я должен начистить бутсы так, чтобы они сверкали как задница младенца. Ага, сказал Бернард. У совета есть необходимость особо обсудить этот вопрос, или мы можем перейти к решению? Члены совета знаками показали, что нет необходимости в дальнейшей дискуссии. Итак, постулировал Бернард, ты следовательно совершил неповиновение простого типа и дерзко вёл себя перед советом. Поэтому совет приговаривает тебя в сумме к лишению двух парных выходных и призывает взяться за ум, так чтобы ты постарался не попадать сюда в будущем. Мы надеемся, что в будущем ты собираешься подчиняться приказам. Приказам совета каждый обязан подчиняться, потому что иначе очевидно исключат из школы. Но зарубите себе на носу, что я не буду чистить ботинки Фон-Шенкина. Наступило короткое молчание. Сейчас второй раз ты используешь недопустимый язык перед советом. Совет приговаривает тебя поэтому к аресту на выходные и за дерзость. Мы требуем также, чтобы ты принес извинения. Нет. Ты отказываешься приносить извинения? Раз вы уже осудили меня за ругань перед Советом, и я наказан арестом, тогда нет никакой причины извиняться. — Есть ли у Совета необходимость провести особое обсуждение? — спросил Бернард. Некоторые утвердительно кивнули. А Бернард объяснил, что заседание пока прерывается, и что Эрику следует подождать снаружи. Когда Эрик вышел в коридор и объяснил ожидающим своей участи, что его лишили трёх парных выходных и что судьи сейчас занялись обсуждением, на него градом посыпались добрые советы. В том смысле, что эти, которые за дверью, теперь ни почём не отступят, потому когда он войдёт, следует прежде всего извиниться, иначе они отберут у него ещё выходные, а потом повторят требования. Уже через несколько минут его снова позвали внутрь, на то же место. Ага, Эрик, ты обдумал свою ситуацию, да? И весьма тщательно. Ты собираешься приносить извинения сейчас? В таком случае мы забудем об этом. Нет. Совет лишает тебя четырёх выходных, из которых две субботы и воскресенье ты проведёшь под арестом. А теперь ты собираешься приносить извинения? Нет. И подождите немного, прежде чем вы отбарабаните всё снова. Вы уже осудили меня за то, что я использовал ругательства. Я не собираюсь приносить извинения, чтобы вы не говорили, и я обещаю, что не изменю своего решения. Вы можете продолжать свои угрозы хоть до утра. Снова состоялось особое обсуждение с путешествием туда и обратно. Спустя 5 минут он опять стоял перед судом. Совет принял решение. Ты приговорён к штрафным работам на два парных выходных и к аресту на восемь парных выходных за дерзкое и бессовестное поведение перед советом. В этой части для тебя всё закончено, хотя виц-президент по данному пункту воздержался. Остальное принято единогласно. Вот теперь ты можешь идти своей дорогой. Однако не успел Эрик приоткрыть дверь, путь ему преградил член совета из третьего класса гимназии и приказал поднять руки. Эрик пожал плечами, но подчинился. Гимназист спора обыскал его и в нагрудном кармане обнаружил пачку сигарет, которую показал суду. «Ага», — сказал председатель, — «возвращайся снова. Штрафные санкции за курение начинаются с лишения одних выходных за первый раз и потом постепенно идут по возрастающей. После пятого раза следует исключение, поскольку для курения тебе должно исполниться 17 лет и нужно письменное разрешение родителей». Я не курил с тех пор, как приехал сюда. Но как ты объяснишь наличие у тебя табака? Сигареты остались у меня из прошлой жизни. В последний раз я курил в поезде на пути сюда, но потом я напрочь забыл про эту пачку. Вы же, наверное, не думаете, что я до такой степени глуп, что намеренно взял её с собой на заседание совета? Владение табаком рассматривается как курение. Сигареты сейчас конфискуются, и ты можешь либо передать их члену совета, ответственному за конфискацию, либо уничтожить прямо на наших глазах. Какой твой выбор? В таком случае я попрошу дать мне возможность самому уничтожить сигареты. Но вы судите меня без доказательств. Прекрасно понимаю, что я невиновен или по крайней мере могу быть невиновен, и, наверное, считаете, что вас надо уважать. Но это же на самом деле чёрт знает что. Помимо того, что ты уже ранее лишён 10 выходных, ты получаешь ещё одно лишение выходных за первый случай курения и ещё одно за грубость перед советом. Понятно? Нет, вы кое-что опускаете и судите, вероятно, слишком мягко. Как так? Ну, сейчас вы опять потребуете принести извинения за ругань, а поскольку я не сделаю этого, всё пойдёт дальше по кругу. Так что лучше уж добавить сразу, поскольку я всё равно не буду чистить ботинки, а Фон Шенкин и компания, наверное, собираются отдать новые приказы на логичного свойства. Суд снова устроил особое обсуждение. Потом на этот раз через целых 20 минут его опять позвали, и он узнал, что принято решение лишить его 12 выходных, но что в деле о непристойном поведении перед советом точка пока не поставлена, и что к вопросу можно будет вернуться, как только совет посчитает это необходимым. Эрик облегчённо вздохнул, вернувшись в свою комнату, хотя не был вполне уверен, что действовал абсолютно правильно. С одной стороны, приговор означал, что он спокойно мог отказываться от всех новых приказов и не принимать никаких горчишников от старшего по столу. С другой стороны, он таким образом сотворил сенсацию, об этом совершенно ясно говорила реакция других подсудимых, ожидавших своей очереди в коридоре. Никого никогда не приговаривали к столь суровому наказанию, если он первый раз представал перед советом. Никто раньше вообще не получал так много в один приём. Хотя не составляло труда понять, что возникшая ситуация отчасти пошатнула и авторитет суда, ведь неадекватность наказания проступком свидетельствовала скорее о слабости, нежели о силе данной коллегии, обладавшей практически неограниченными правами казнить и миловать. Я ожидал, что получится нечто в этом роде, сказал Пьер. «Не двенадцать выходных за один прием, пожалуй, но что-нибудь из этой серии, хотя ты ошибаешься, полагая, что им всегда следует подчиняться. В системе есть и лазейки». Кое-что нашлось. Важно было соблюсти лишь основной закон — ни в коем случае не давать сдачи члену совета. За это исключали немедленно. Другое дело, если тот же член требовал вычистить обувь, сбегать в киоск, оказать еще какую-то услугу. То же самое, в принципе, мог повелеть и простой четвероклассник. Но при отказе наказание было одинаковым. Те же лишения выходных, более того. Худо-бедно человеческое достоинство не весьма страдало. Хотя нервы Эрику, конечно, могли еще существенно потрепать. Они крутили проблему с разных сторон, уже и в темноте, после того, как из коридора прорычали команду выключить свет. «Это совершенная чертовщина, Пьер, по-другому не скажешь». Честно говоря, у меня хватало скандалов и в прежней школе. Ты, наверное, думаешь обо мне спортсмен, старательный ученик, но то, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами, обещай. Дело в том, что я умею драться, можно сказать, профессионально. Нет, я не хвастаюсь, не горжусь своим опытом. Так уж выполы, что я дрался, дрался, дрался всю жизнь. По крайней мере, насколько себя помню. Знаешь, как это начинается? Сперва побеждаешь всех в своём классе. Потом тебе бросают вызов разного рода школьные чемпионы, твои сверстники, за ними те, кто постарше. Ты постоянно должен отстаивать свой статус, то есть всегда побеждать. Я надеялся, что здесь всё пойдёт по-другому. Как видишь, так не получается. В отличие от тебя, я не боюсь стрёпки. Мне много доставалось гораздо больше, чем другим. Но думаю, что мне и здесь придется воевать. И это мне не нравится. Я ведь так же, как и ты, считаю, что главное в жизни достигается головой, а не грубой силой, тем более непостоянными боями за авторитет. И хотя разбитая губа заживет, синяк под глазом рассосется, но друзей такая жизнь не прибавляет. Тебя попросту начинают бояться. С тобой фальшивят. Ах, Эрик, ты и так легко говоришь, что если обидят, можно за себя постоять. Но это тебе можно. Ты даже телом вымыхал, как гимназист второклассник, но поставь себя на моё место человека абсолютно неспособного ответить ударом на удар. Можно, конечно, внушать себе, что школа и студенчество важнее всяи минутных отношений с классом или даже советом, или твёрдо знать, что интеллектуальная жизнь самоценна, но ты не представляешь, сколько раз я мечтал быть именно таким, как ты. Точно знающим, что могу дать сдачи, послать их к чёрту, когда они являются со своими идиотскими приказами, застелить им постель, купить куривы и всё такое. А если не умеешь драться, допустим, Арны в нашем классе, как только получает горчишник, превращается в обезьяну, строит рожи, пародирует весёлый цирковой номер, так что вся столовая ржёт. Это ведь его способ защиты. Здесь всё понятно. И ещё я заметил, если ты не умеешь отстоять себя, над тобой не просто смеются. И вроде как притягиваешь насилие, становишься магнитом для чужой злобы. Вот ты сказал, что у тебя нет друзей, а у меня? Кто, по-твоему, станет водиться с жирным и смешным увольнем, который тронь его пальцем, захнычет как младенец? Да я же тысячу раз мечтал поменяться с тобой. Но Пьер, наверное, следует как-то сопротивляться, конечно. Их система жестока, сами они глупцы. Пройдет время, и мы станем с ними драться, хотя со всеми другими средствами. А сейчас ты убежден, что можно противодействовать им, не применяя силу. Хотел бы верить. Я тоже. Наверное, спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Ты спишь, Пьер? Да, почти. Я только хочу сказать, что ты мой друг. Ты тоже мой друг, Эрик. Ты единственный друг у меня в этой школе. Слухи о суровом суде над Эриком распространились по всей школе менее чем за день. Общественная реакция его удивила. Он, например, предполагал, что старшие гимназисты попытаются засыпать его разного рода поручениями, а Коля откажется грозить жалобами в совет. Но ругани и ворчания о новом крутом получили хождение среди учеников реальной школы. Он-то думал, что любая попытка противостояния гимназистам заслуживает, по крайней мере, моральной поддержки от получателей издевательских заданий и особенно горчишников, но в Шерцберге на многое смотрели иначе, нежели в остальном мире. Здесь существовали собственные законы, правила и мораль. Слово мораль старый священник и директор часто использовали в своих утренних проповедях. Мальчиков в Шенцберге приучали быть жёстким и дисциплинированным. От него требовали умения не только выполнять, но и отдавать приказы. Считалось, что всё это пригодится в будущем, ибо выпускникам данного заведения предстояло руководить промышленностью, администрацией и вооружёнными силами страны. Спустя несколько дней Эрик поднимался с общим потоком вверх по широкой лестнице, ведущей в столовую. На повороте к нему неожиданно протиснулись два гимназиста и одновременно толкнули локтями Чтобы избежать конфликта, он даже остановился, чтобы те смогли пройти своей дорогой. Но когда они развернулись, стало ясно, что как раз скандальчик и входил в их планы. "Ты почему толкаешься, маленький дьявол?" вопросил один из них. "Нет", ответил Эрик. "Это ведь вы толкнули меня". "Приноси извинения", сказал другой. Вся лестница остановилась и замолчала в напряжённом ожидании. Эрик рассматривал приставшую к нему парочку. Никто из них не являлся членом совета, значит, у него не было необходимости подчиняться их приказам. Вряд ли грозили ему и штрафные работы, но они ведь знали заранее, что он ответит. Если кто-то и должен просить прощения, так это вы, парировал он, намереваясь всё же протиснуться в столовую. И тут один из них, Легонько, взял его за руку, однако же, как угадывалось, не желая ударить. Напряжённая тишина повисла вокруг. Тогда можешь считать, что тебе бросили вызов. Мы увидимся в квадрате Ровно через час после ужина, сказал тот, что повыше. Публика вокруг отреагировала ликующим смехом. Тебе понятно, маленькая крыса, повторяю, мы встретимся там втроём в условленное время, добавил другой несколько напыщенно. Конечно, ответил Эрик и двинулся вверх по лестнице к своему месту в самом конце третьего стола. Во время ужина в трапезной царило возбуждение. За столом в дальнем конце зала пели какую-то песню, где он разобрал слова крыса, 8 часов, отведы квадрата без болтовни. Он сидел среди четырёх-пяти других реалистов, но среди них не было одноклассников. Они усиленно шептались о квадрате и косились на Эрика. Потом один из них спросил: "Не ему ли бросили вызов?" Что-то было. Два типа из третьего гимназического класса толкнули меня на лестнице, а потом сказали, что к 8:00 надо прийти в квадрат. Вы можете растолковать мне, что это означает? Я ведь новенький, так что не имею ни малейшего представления. Они объяснили, Ряна перебивает друг друга. Квадратом называли площадку за кухней, где разрешалось сводить счёты. Если два парня точно хотели подраться, они могли пойти туда и реализовать свои намерения, ибо то было единственное место, где драки разрешались всем за исключением членов совета и четвероклассников. Но ученики третьего класса гимназии, не входящие в совет, имели особую традицию задавать порку новым и крутым. Как правило, кандидат получал вызов на 8 после ужина, потом его ждала трёпка до той поры, пока он не выползет из квадрата на коленях и не попросит о пощаде. Внутри в квадрате позволялось всё. И всегда два гимназиста противостояли одному ученику реальной школы, поскольку никто в реальной школе не имел и единого шанса против двух-третийклассников, всё всегда заканчивалось одинаково. Так вопрос был в другом: как долго новый и крутой сможет продержаться. Кои кто сдавался сразу же, иные терпели дольше. Хотя я слеп тот, выползал не медля, его долго дразнили, высмеивали и, естественно, презирали. Несколько лет назад один парень, теперешний второклассник гимназии, выстоял, пока у него не заплыли оба глаза, и он просто потерял возможность видеть противника. Подобную выдержку уважали. Этот парень не сдался. А если я не подпишусь под представлением, поинтересовался Эрик. Вечное презрение. Подписываться требовалось обязательно. Какая бы серьёзная трёпка не грозила, Иначе человека называли крысой всё время, пока он оставался в школе. Все должны были называть его крысой. В конце концов это делали даже учителя. В четвёртом классе гимназии учился парень, который всё ещё носил это прозвище, хотя отпразновал труса ещё в реальной школе. Но сегодня он является единственной крысой в Шернсберге. Ага. Но можно выходит давать сдачи. Но, ну, естественно, такое разрешается. В самом квадрате дозволено всё. Какие-то ограничения отсутствуют, и пока те, кто находится внутри, ведут разборку, никто из публики, хотя почти вся школа обычно приходит поглазеть, как подвергают порки новых и крутых, не имеет права вмешиваться. Посторонним запрещено появляться в квадрате, пока идёт битва, что бы там ни происходило. Но ведь тогда парни могут потрепать друг друга достаточно прилично. Ну это же понятно. После трёпки реалист вряд ли останется эталоном красоты. Медсестра заранее приходит в санчасть и ждёт на случай, если что-то придётся зашивать. Выходит, учителя также не вмешиваются. О нет. Когда по столовой заговорят о порке нового и крутого в квадрате, все учителя стараются уйти к себе домой, закрыть двери и найти подходящее занятие, вроде, например, прослушивания радиопередачи. Они совершенно не хотят вмешиваться, это пошло бы вразрез с традициям дружеского воспитания. Случалось, чтобы кто-то из реальной школы побеждал в такой битве. Нет, естественно, нет. Парни из третьего класса гимназии обладают ведь значительным перевесом в силе, и кроме того, их же всегда двое на одного. Смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы выдержать достаточно ударов, чтобы тебя не называли крысой. А если кому-то доставалось так сильно, что сестра не могла зашить всё. Да, иногда приходилось организовывать такси в больницу. Это Вофлен, один из ближних городков. Порой возникали проблемы с зубами и прочим. Да, приходилось разбираться в последствиях. Но сестра просто кудесница по части шитья, так что обычно справляется. А если человек не выползает, он избит, временно теряет сознание или что-то в этом роде, но выползать отказывается. Здесь не нашлось какого-то определённого ответа, ничего подобного пока не случалось. Соперники Эрика начали заниматься этим спортом во втором классе гимназии, и на данный момент уже 7-8 раз отыгрывали свой номер. Они били по очереди, пока всё не кончалось. По очереди? Они что, не нападают одновременно? Нет, они обычно чередуются. Начинают немного расслабленно, а потом постепенно увеличивают силу ударов. Для них это считается забавой, и потом публику не годится лишать зрелища. Только к концу всё станет по-настоящему серьёзным. Эрик сидел молча и взвешивал ситуацию. Всеобщее презрение в течение 2 лет и мерзкое прозвище, от которого потом не избавишься. Нет, он обязан был идти. После молитвы он отыскал Пьера на пути в столовую. Я хочу, чтобы ты показал мне квадрат. Чёрт, Эрик, я понял, что толковали о тебе. Ты, вероятно, слышал, как они болтали за моим столом. Это же дьявольщина, такая система, значит. Да, да, но мне нужна твоя помощь в ближайшие полчаса, идём же. Они пошли вниз за кухню. Там в землю были вкопаны нефтяные цистерны, сверху их покрывала бетонная платформа толщиной сантиметров 30 и габаритами 5 на 6 метров. Ее и называли «квадратом». От здания кухни ринг отделяла гравиевая площадка. Она считалась портером. «Именно там, — уточнил Пьер, — располагался совет и четырехклассники». Над ними выглядывал ряд окон. Здесь жили финские официантки. Во время избиения они обычно свешивались наружу и аплодировали тому, кто лежал внизу. С другой стороны квадрата выселся поросший травой десятиметровый откос. Там располагались зрители из реальной школы. Гимназисты же занимали места примерно на уровне платформы со стороны единственной ведущей сюда дороги. Значит, путь Эрика в квадрат лежал как раз мимо них. Эрик поднялся на площадку и прошёлся по ней из стороны в сторону. Поверхность выглядела ровной и твёрдой. Только в одном углу находилась круглая бетонная крышка с двумя торчащими стальными ручками. Видим, её поднимали при заливке мазутом. Здесь можно было споткнуться. Эрик поплюнявил ладонь, наклонился и потёр бетонную поверхность. Она оказалась жёсткой и шершавой, причём отдельные зёрна бетона прилипли к коже. Ему это не понравилось. Садины на локтях и щеках могли сильно воспалиться и причинять страдания несколько недель. Хорошо, Пьер, это всё, что я хотел узнать. Пошли в нашу комнату, и ты расскажешь мне, как там обычно происходит. Пьер чуть не плакал, когда они вернулись в Козерога. Чёрт, Эрик, ты не предполагаешь, что они собираются сделать? Но «Ну, я, конечно, предполагаю, но не знаю наверняка. Ты должен рассказать, как эти двое специалистов дерутся. Ты же Наверное, я видел их в работе. Пьер говорил сочувственно. Сначала представление напоминало игру. Все стояли, скандируя "Крыса!" и смеясь. Постепенно избиение ожесточалось, и те, кто выползал, всегда были в крови. "Но Пьер, это же слишком серьёзно. Ты должен помочь мне. Как они дерутся? Бьют ногами, бьют кулаками или ребром ладони нападают оба одновременно или чередуются каким-то образом? Целят в лицо или в корпус? Бьют промешнок? Расскажи, это важно, Пьер". Они сидели в комнате, и Эрик выбирал одежду, одновременно пытаясь вытащить из Пьера детали. Но друг излагал главным образом свои личные переживания. Он, вероятно, слишком мало знал о технике боя и потому не умел проанализировать сам ход событий. Эрик взвесил на руке футбольные бутсы. Он мог взять клещи и снять с них шипы. Такая обувь обеспечила бы сильный удар ногой и защитила суставы пальцев от царапания по бетонному основанию в случае, если окажешься внизу. Но при гладкой твёрдой пластиковой подошве существовала опасность поскользнуться. Частицы песка на бетонном основании могли сработать как маленькие колёсики, а ноги разъехаться при быстрых движениях из стороны в сторону. Стоило поскользнувшись оказаться внизу под двумя тяжёлыми парнями, было бы вообще невозможно выбраться из захвата и встать на ноги. Да если бы и удалось, на лице могли остаться садины, брови начнут сильно кровоточить. Тут и противника не разглядишь, то есть бутсы не годились. Кроссовки выглядели надежней. То же касалось и джинсов. Его джинсы были мягкими и хорошо сидели, так что обеспечивали свободу движений. Тренировочные брюки вроде бы еще удобнее, но их обвисший материал позволял хватать за штанины, не годится. Он вытащил ремени с джинсов по той же причине. Когда дерёшься одновременно с двумя противниками, очень важно, чтобы один не схватил тебя, давая возможность второму безнаказанно бить руками или ногами. Итак, джинсы и кроссовки, обувь следовало завязать как следует, никаких свободных концов. Нелёгкой задачей оказалось оснащение торса. Лучше всего подошёл бы свитер с длинными рукавами, который сидел бы почти в обтяжку, не позволяя сделать захват и при этом не мешал бы свободе движений. Просторная куртка от спортивного костюма защитила бы локти при падении на бетон, или если они навалятся сверху, но за нее можно было хватать. Размер Пьера не годился, а у самого Эрика не нашлось ничего подходящего. В конце концов он остановил свой выбор на белой футболке в обтяжку с короткими рукавами. Лучше бы она имела красный цвет, поскольку кровь на белой футболке слишком заметна. Но другой у него не нашлось. Короткие рукава, конечно, не спасали бы локтя от ран, но, с другой стороны, полная свобода действий для рук и никакой болтающейся материи. Так он и оделся. Он подошел к зеркалу и посмотрел себе в глаза. Раскрыв рот, изучил зубы. Пьер, поджав ноги, молча сидел на своей кровати. «Они обычно бьют ногами лежачего. Имею в виду по физиономии», — поинтересовался Эрик, не отводя взгляда от своих зубов в зеркале. Не знаю, не думаю. Хотя одному парню пришлось отправляться к зубному и вставлять зуб в прошлом году. Один зуб или два? Он пошёл к своей кровати и сел, наклонившись и рассматривал свои руки со всё ещё заметными белыми шрамами. Что ждало его впереди? Кара. 2 года отмщения за всё то, что он причинял другим. Он бросил взгляд на часы. Осталось 30 минут. Пьер сидел молча, со стекленевшим лицом, как будто он железной волей подавил все нахлынувшие на него эмоции. Пьер мой, маленький южный друг с носом не германского типа. Кстати, возможно, через час и мой шнобель будет выглядеть не лучше твоего. Но знаешь, ты, пожалуй, не понял этого. Вовсе не обязательно, что я проиграю. Я могу и победить тоже. Как велики их шансы? Честно говоря, я совершенно не представляю Я не видел, как эти парни дерутся, и ты не описал мне подробно их технику. Стоило бы мне хоть раз увидеть их в деле, и я бы знал точно. Сейчас мне известно только, что их двое, один на вид весит немного меньше, чем я, а другой больше, вот и всё. Но даже если ты победишь, новые третьеклассники всё равно будут забирать тебя туда раз за разом, пока не победят. И чем больше их ты побьёшь к тому моменту, тем хуже будет для тебя, когда ты проиграешь. Ты не так глуп, Пьер, хотя и знаешь так мало о драках. Все равно понимаешь суть, потому что ты умен. Ты тоже умен, но все равно лезешь в драку. А что я должен делать, по-твоему? Как поступил бы ты сам на моем месте? Я пошел бы туда и проиграл. И меня смеяли бы, и, надо надеяться, отстали бы потом. Они не берут парня в квадрат дважды. Наверное, ты прав. Но где гарантия, что они отстанут? Если я проиграю, буду выглядеть черт знает как, и... Не хуже того. Одно скажу наверняка: выползать оттуда не стану. Это уж точно. Но в случае победы туда они больше никогда меня не затащат. В это я не верю. Они всё равно захотят взять реванш. Как знать? Я попробую отделать их так, что публику потянет блевать, но только если смогу победить. Если я проиграю, им придётся бить меня, пока я не потеряю способность двигаться. А что касается боли, тут одно дело чисто физическое страдание, но ну второе Страх. Об этом я знаю больше, чем парни, с которыми мне предстоит драться. Это единственное, что я могу сказать о них с полной уверенностью. Ты с ума сошёл, Эрик. Как ты додумался до такого? В квадрате, Пьер. В вашем чёртовом квадрате, куда по твоим словам пришлось бы идти даже тебе. Речь ведь сейчас только о насилии. Там не до болтовни, не до отличных отметок по трём-четырём предметам. Но это же гадко в любом случае. Я надеюсь, что у тебя всё пройдёт хорошо. Я хотел бы, чтобы ты пришёл посмотреть Пьер. Я не хочу этого, потому что ты боишься, что я проиграю. Честно говоря, да. Я возможно проиграю Пьер, но я хочу в любом случае, чтобы ты пришёл, потому что должен быть по крайней мере один единственный дьявол, который за меня, ты понимаешь? Нет. Я за тебя, но не хочу видеть этого. Ты мой единственный друг. Ты, пожалуй, тот единственный во всей школе, кто хочет моей победы. Пообещай мне, что придёшь. Я обещаю. Честное слово. Честное слово. Мы увидимся там через четверть часа. Я пройдусь немного, чтобы сконцентрироваться. Пока. Пока, Эрик. И удачи тебе.